Глава 87 На шестом месяце беременности мой живот выглядел так, как мог бы выглядеть только на десятом. Всё моё тело отекло, и, кажется, больше всего пострадали ноги. Но об этом я могла догадываться лишь потому, что передвигаться мне стало необычайно тяжело. Даже до туалета Дариан возил меня на коляске. В общем, из-за размеров живота, своих ног я не то что не чувствовала, но даже не видела. Детей внутри меня было не просто много, они ещё и слишком быстро росли. Глядя на меня, доктор Брикман любил употреблять слово «аномально». Я же и вовсе в последние недели предпочитала лишний раз не шевелить языком. Слишком тяжело мне это давалось. С начала февраля мне стало совсем плохо. Настолько, что 10 февраля я не смогла найти в себе силы подняться с постели, чтобы сходить в туалет по-маленькому. Так и лежала в слезах, пока под меня не подсунули медицинскую утку. С этого дня началось самое страшное. Мне приходилось опорожняться, не покидая постели. И хвала солидарности Дориана за то, что он позволил мне это делать без его присутствия в компании персональной медсестры. Каждое утро, чтобы уберечь мои густые волосы от скатываний, Дариан расчесывал их и заплетал в длинную косу. Утром 14 февраля он вплёл в эту косу ярко-красную ленту и, поцеловав меня в голову, прошептал мне на ушко, что любит меня. Тяжело выдохнув, едва ли не последний воздух в своих лёгких, я сквозь слёзы, на которые у меня так и не хватило сил, выдавила, едва уловимо сжав его руку. «Я тебя люблю». «Таша», я услышала, как голос моего мужа вдруг дрогнул. «Доктор ведь полчаса назад и смотрел тебя. Он сказал, что твои показатели в норме. Почему же ты такая вялая, маленькая?» «Сегодня 14 февраля?» — просипела через силу я. «Да, дорогая, я ведь подарил тебе подарок час назад, ты не помнишь?» Дариан, внутри меня всё похолодело. Что ты мне подарил?» «Я... я не помню. Я подарил тебе серьги». Потянувшись к прикроватной тумбочке, он что-то взял с неё, и спустя секунду я увидела перед собой бархатную синюю коробочку с блестящими серьгами. «Как же ты не помнишь этого?» «Не помню. Красивые. Я хотела их взять, но моя рука так и не смогла подняться. Сегодня 14 февраля. Как говорила Амелия, день всех влюблённых, помнишь?» «Помню. Таша. Моя Таша. Почему у тебя такие холодные руки?» Сев на край кровати, он начал быстро растирать мои уже совсем тряпичные руки. «Дрян. Я не выдержу этого больше. Это мой предел. Наверное, я сегодня умру. Я не увидела его реакции на мои слова. Наверное, потому что мои глаза закрылись. Но я услышала, как у моего уха запищала кнопка срочного вызова врача. Я проснулась из-за звучащих в моей голове голосов. Один принадлежал доктору Брикману, второй — Дриану. Её организм не выдерживает, — говорил голос Брикмана. — Да, плоды внутренние растут слишком большой скоростью. Но срок всё равно слишком маленький. Делать кесарево сечение может быть опасным для плодов. Я советую вам подождать хотя бы ещё пару недель. Хотя бы ещё пару недель? А вот этот разъярённый голос принадлежал моему Дриану. Вы ведь сами видите, что её организм не выдерживает нагрузки. Она на пределе. Ещё пара дней, и у неё начнут отказывать органы. И что потом? Клиническая смерть? Мистер Риордан. «Вы должны помнить, что речь идёт сразу о четырёх жизнях против одной. А вы должны помнить, что я муж этой женщины и отец детей, которых она вынашивает. И тем не менее доктор всегда выберет поддержание четырёх жизней в противовес одной. И тем не менее решать не вам». Дариан рявкнул с такой силой, что я, всё ещё не в силах заставить свои веки подняться, вдруг вздрогнула. Но этого, похоже, никто не заметил. «Давайте, приводите её в сознание и готовьте операционный стол. Пусть сроки и маленькие, но с учётом скорости развития плодов, вполне допустимые для кесарево сечения, тем более столь ранние роды, уже не раз практиковались в мировой медицине. И мы с вами, док, оба об этом прекрасно знаем». Дариан вдруг замолчал и в следующую секунду внушительно добавил. «Предупреждаю вас, доктор. Если с Ташей или с моими детьми что-нибудь случится...» Я испепелю вашу больницу вплоть до фундамента. Но сроки слишком маленькие, ситуация откровенно аномальная. Дрожащим голосом начал доктор, но Дариан не дал ему закончить. Мне плевать. Если с моей женой хоть что-нибудь произойдёт, я прикончу вас, доктор. Прикончу. Понимаете вы это? Повисла тяжеловесная тишина. Я в очередной раз попыталась открыть глаза, но мои веки всё ещё были слишком тяжелы. «Прежде чем производить кесарево сечение, я должен узнать у вас одну вещь». Словно замёрзшим голосом вдруг заговорил доктор. «Если вдруг встанет выбор между жизнью вашей жены и жизнью ребёнка, кого мы должны будем спасти?» «Ташу». Ни секунды не колебаясь, выпалил Дариан. «Но если станет выбор между всеми детьми и вашей женой?» «Ташу, доктор. Вы должны вернуть мне её любой ценой. Вы понимаете меня?» «Понимаю, мистер Риордан, но если хоть с одним моим ребёнком произойдёт что-то неладное, я обещаю вас прикончить, доктор. Помните об этом так же, как и о том, что в случае её потери от вас не останется и пепла». Дриан, Едва найдя в себе силы, застонала я и сразу же ощутила тепло его руки, поднявшей с постели мою ладонь. «Маленькая моя, я здесь, я рядом». Он начал настойчиво гладить меня по голове. Когда я, наконец, смогла раскрыть глаза, доктора Брикмана в комнате уже не было. Зато я сразу поняла, что мои дела плохи. К моему носу и ко рту были подведены тонкие трубки, а в обе мои руки было воткнуто по игле от двух разных капельниц. «Дариан, я всё слышала. Пожалуйста. Слышишь?» «Да, дорогая, я слышу тебя». Дариан аккуратно уткнулся своим горячим лбом в мой прохладный, и я почувствовала на своём лице обжигающие капли слёз. Но они принадлежали не мне. «Пожалуйста, выбери их, Дариан, не меня. Их. Спаси наших детей. Это ведь всё ради них. Таша, Таша, всё будет хорошо. С тобой всё будет хорошо, я обещаю. И детей я тоже спасу, маленькая моя». Сегодня мы с ними встретимся, слышишь? Уже через несколько часов мы все будем вместе. Я уже хочу с ними познакомиться. Ты хочешь? Да, тяжело выдохнула я. Пожалуйста, не плачь. Пожалуйста, не плачь. У меня сердце разрывается от того, что на слезы не хватает сил. Я не плачу. Не плачу, дорогая. Только, пожалуйста, не оставляй меня. Помнишь, через семь десятилетий ты должна сопроводить меня. Точно. Не знаю, откуда во мне взялись силы, но мои глаза вдруг широко распахнулись. Дриан, мы ведь вместе уйдём через 70-летие, так мне сказали. Я смогу. Я потерплю ещё чуть-чуть. Мой взгляд вдруг вырвался из пространства на стенные часы, и я вдруг с ужасом поняла, что уже 11 часов ночи, что означает, что я проспала целых 14 часов. Я испытала мгновенный страх. Дриан, «Я смогу только чуть-чуть. У меня осталось сил совсем немножко. Скажи мне, через сколько начнётся операция?» «Через час, дорогая. Мы начнём через час. Ты потерпишь ради меня ещё один час?» «Ради тебя я вытерплю всё», — шёпотом произнесла я, заранее начав беречь силы. «Только не засыпай больше, хорошо? Хорошо. Я люблю тебя, Ташенька». Он погладил меня по голове и сразу же поцеловал мою руку. «Я люблю тебя. Как же сильно люблю!» «Я люблю тебя», — прошептала я и попросила его нагнуться, чтобы я смогла погладить его волосы. Нас ожидал бесконечный час ожидания. Самый страшный час в наших жизнях.